-дам. В силу отсутствия привычки к тонким аспектам ума, Дхармакая и Самхагакая большинство людей теряет сознание в конце внутреннего растворения. Они пропускают бордо и вновь приходят в сознание в бордо становления. Об этих двух последних бордо мы поговорим позже. С другой стороны, практикующий в некоторой степени знакомый с Тхармакайей входит в состояние медитативной поглощенности. Это называется тукдамом. Почтительный термин для обозначения медитационной практики. И говорит об определенном уровне просветления. Тукдам указывает на слияние ясного света матери и дитя о котором мы говорили ранее. Если мы узнаем свою изначальную мать, мы растворимся в ее объятиях и достигнем просветления. В отсутствие же узнавания или при частичном узнавании мы невольно выскочим из ее объятий и парадоксальным образом начнем искать ее снаружи. Это скачок из бордо-дхарматы в бордо-становление и в следующую жизнь. Эта метафора становится буквальным описанием нашего входа в сансару, когда мы физически выпрыгиваем из своей матери во время рождения. То, как мы возвращаемся к изначальной матери во время смерти и покидаем ее при рождении, описал поэт Арбиндранат Тагор «Я смерть, твоя мать». «Из меня ты родишься вновь». Людям, осуществляющим уход за умирающим, важно следить за появлением знаков Токдама. Если они проявятся, важно знать, что делать. Ум, пребывающего в Токдаме, покоится в медитации в сердце. Ум все еще в теле, и это присутствие заметно. Человек не выглядит мертвым. Он кажется спящим. В районе сердца ощущается тепло. Тело не начинает издавать неприятный запах. Не возникает трупного окоченения. Если вы ущипнете кожу, она вернется в нормальное состояние. Если же вы ущипнете кожу того, чья жизненная сила покинула тело, она обычно остается в сжатом состоянии, а не растягивается обратно. Чтобы не нарушить самадхи, пребывающего в тугдаме, и не решить его лучшей возможности достичь просветления, обычно советуют не тревожить тело как минимум три дня. Опираясь на инструкции, оставленные человеком, следует внимательно отнестись к знакам тугдама. Он случается чаще, чем мы думаем. Мы вернемся к этой теме, когда будем обсуждать донорство органов, и то, следует ли прерывать Тукдом. Количество времени, проведенное в Тукдаме, а значит в Бордотхарматы, измеряется днями медитации. Длительность бордо-становления из 49 дней, о которых говорится в Тибетской книге мертвых, это обычные солнечные дни. День медитации – это промежуток в пять раз длиннее того времени, в течение которого вы сейчас можете позволить своему уму покоиться без отвлечений. Если ваш ум может покоиться пять минут, день медитации длится 25 минут. В какой-то момент, намеренно или в силу активизации ветров кармы, сознание покидает тело через один из девяти выходов. Красный бинду продолжает подниматься, и иногда это можно наблюдать, как выделение крови через нос или рот. Белый бинду продолжает опускаться, и иногда это можно наблюдать, как белое выделение из ветры. Это разделение красной и белой бинду освобождает нерушимую бинду в сердце, где удерживается сознание. Вновь активизируются ветры кармы, и мы уносимся в бордо-становление. Другие знаки полной смерти и того, что сознание покинуло тело – это трупное окоченение, неприятный запах, отсутствие тепла в районе сердца, потеря эластичности кожи и тот факт, что человек просто выглядит как покойник. Мирное и гневное видение Бордот харматы можно поместить как в раздел о том, что происходит во время смерти, так и о том, что делать после смерти. Это точка смерти, которая попадает в обе категории. Тибетская книга мертвых – это текст полезнейших наставлений о том, что делать в этом бордо. Эти наставления очень подробны и будут обобщены в главе 5. Как уже говорилось, два центральных наставления можно совести к следующим ключевым пунктам. Позволь своему уму покоиться на всем, что возникает, Шаматха. и распознай все, что возникает, как сияние твоего собственного ума, Випашвина. Сугьял-Инпоче говорит, «В тантрах дзокченна в древних учениях, из которых происходит наставление о Бордо, говорится о мифической птице Гаруде, которая вылупляется из яйца уже взрослой. Этот образ символизирует нашу изначальную природу, которая уже полностью совершенна. Крылья птенца Гаруде полностью оперяются еще в яйце, но он не может полететь, пока не вылупится из яйца. Лишь когда скорлупа треснет, он может вырваться наружу и взмыть в небо. Мастера объясняют, что подобным образом наше тело скрывает качество состояния Будды. И как только тело будет отброшено, они проявятся во всем своем сиянии. В бардот появляются стомирных мирных и гневных божеств. Они часть этого сияющего проявления, так что вам не следует их бояться. Эти видения вашу мудрости, проявляющиеся в своем самом первичном изначальном выражении. Божества это очищенные аспекты вашего ума, первые формы самхакакаи. Если вы сможете распознать их как таковые, то освободитесь. Так что тренируйтесь в этом распознавании сейчас. Как уже говорилось, люди часто задаются вопросом, кому явятся эти божества. Лишь практикующие, знакомые с тибетским пантеоном божеств, смогут распознать божеств так, как описано в Тибетской книге мертвых. Те же, кто не знаком с ними, могут увидеть лишь мерцающие огоньки. Опять же, это не физический свет, а свет ума. Видение уникальное и зависит от состояния вашего ума. Проявление формули или цветов, какими бы они ни были, не важны. Важно распознать эти проявления как игру своего ума и позволить им самовысвободиться в этом распознавании. Важнее понять, как возникают эти видения и какие возможности для освобождения они предоставляют, чем зацикливаться на формах, которые они принимают. Далай-Лама говорит, Представление божеств внутри мандал полностью заимствовано из Индии и поэтому опирается на индийскую культуру. Очень может быть, что переживания человека другой культуры будут иными. Если вы хотите описать настоящую природу самхакаи, следует сказать, что эта форма, наделенная лучшими из возможных украшений, совершенств, величайшей красотой. Когда это утверждение произносится в определенной культуре, люди, разумеется, начинают оглядываться вокруг и пытаться вообразить, Как могло бы выглядеть такое совершенное тело? Они могут воображать украшения, которые носит царь, и так далее. Далее его святейшество устанавливает важнейшую для нас связь между божествами и самхагакаи. Более того, самхагакая это рупакая, тело формы. И цель, с которой Будда являет тело формы, Именно в том, чтобы принести пользу другим. Учитывая это, вид, который оно принимает, должен подходить другим существам, поскольку его назначение – служить им. Нельзя сказать, что существует некая автономная форма, присущая самхагакая и полностью независимая от тех, для помощи кому она предназначена. Подробнейшее описание видений гневных и мирных божеств, которые человек переживает в промежуточном состоянии, это крайне своеобразное описание для практикующих, выполняющих определенные мапинские практики. Следовательно, характерные для промежуточного состояния видения не могут быть одинаковыми даже для всех тибетцев. ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ Диаграмма в форме песочных часов дает обобщенное представление о вашем путешествии через Бордо. Смотрите рисунок третий. Верхняя половина часов изображает Бордо умирания, центральная точка – смерть и Бордо-Тхарматы, а нижняя половина – Бордо становления. Две линии, опускающиеся и пересекающиеся в центральной точке – А затем расходящиеся вниз от нее Изображают уменьшение и увеличение двойственности соответственно а На точкой изображены 8 стадий растворения От самой двойственной наверху До недвойственности в самой точке Вниз от точки восемь стадий проявляются в обратном порядке От недвойственности в самой точке До полной двойственности в основании Иными словами, из дхармака и пустотности центральной точки возникает стадия черного достижения, а затем семь основных видов неведения. Из этого возникает красное расширение и 40 страстных состояний мыслей. Из них возникает белое видение и 33 агрессивных состояний мыслей. Из них же возникают остальные пять стадий внешнего растворения, теперь в обратном порядке, от тонкого к грубому. Иными словами, тонкие формы элементов возникают в обратном порядке. Из пространства возникает энергия ветра, из нее огонь, из него вода, а из нее земля. Однако вместо проявления физического тела, состоящего из пяти грубых элементов, которое происходит лишь после зачатия и начала следующей жизни, возникает ментальное тело. Именно оно совершает путешествие через бордо становления. С точки зрения восьми сознаний, это стадии с первой по восьмую, сходящиеся в точке, и в зеркальном отражении стадии с восьмой по первую, исходящие с точки. Две линии, также символизирующие «я» и другого, Находятся на самом большом расстоянии друг от друга, самой сильной двойственность, когда мы начинаем умирать, находясь у края бордоумирания. умирания. Они пересекаются в точке в окончательном моменте смерти, когда я и другой сливаются в недвойственном блаженстве. По мере того, как мы перемещаемся вниз, в точку, у нас также заканчивается время и пространство поскольку и то, и другое является двойственными конструктами. Все материальное распадается, все духовное движется к объединению. Двойственность дезинтегрируется, недвойственность интегрируется. Смерть – это плохие новости для материи и отличные новости для духа. Если вы ориентированы духовно, У вас действительно есть повод для радостного ожидания. Если мы продлим мобилинии за границу бордо умирания, пространство, которое заключено между ними, будет символизировать бордо этой жизни. Это показывает нам, что, признаем мы это или нет, у нас остается все меньше и меньше времени. Пока вы читаете эти слова, крупицы времени просачиваются через центр космических песочных часов. Две линии также символизируют протянутые руки ямы, ладыки смерти, удерживающего колесо жизни. Изображение колеса жизни можно видеть у входа в большинство монастырей. Оно призвано напоминать нам, что жизнь всегда в руках смерти. Поскольку мы живы, хватка яма временно ослаблена. Мы не ощущаем его объятий. Но когда мы стареем, заболеваем и умираем, его хватка превращается в тиски, которые не дают нам дышать. Мускулистые руки ямы сжимают нас в точку смерти, полностью выдавливая из нас остатки жизни. Это изображение также помогает нам понять, что во время смерти – В своем уме мы испытываем в точности то же самое, что заложили в него при жизни. Ум подобен губке. Он впитывает содержимое среды, в которую помещается. Когда мы умираем, содержимое этой губки выдавливается и становится всем, что мы переживаем. Именно поэтому нам стоит пропитать свои умы бадхичитой и накопить как можно больше заслуг. Помните, выжатая из нас карма позаботится о нас. Этот же процесс происходит и при жизни. Если вы хотите узнать настоящий характер человека, его внутреннее содержание, посмотрите, что выходит из него, когда он находится под давлением ситуации. Продолжим играть с метафорами и добавим капельку черного юмора. Верхнюю часть песочных часов можно более наглядно изобразить как садовый измельчитель, одной из тех придорожных машин, которая перемалывают ветки на опилке. умирания это измельчитель всего материального. Ни одна вещь, имеющая форму, не пройдет через бесконечно узкие границы, представляющие собой бордо недвойственную точку реальности. Даже пространство и время не протиснутся сквозь эту сингулярность, как не могут они протиснуться сквозь черную дыру. Именно поэтому бордот-харматы лежит за пределами пространства и времени. Ничто не перейдёт из этого проявленного мира на другую сторону. В верхней области измельчителя крошатся грубые тела внешнее растворения. Во внутренней области обращается в пыль тонкое тело, внутреннее растворение. Все формы, как физические тела, так и ментальное, сознание, перемалываются и отбрасывается. Лишь крайне тонкое и нерушимое тело, на том уровне, на котором тело состоит из праны, проходит через эту недвойственную точку. Это нерушимое тело есть бесформенное осознавание ваша сокровенная природа. Поскольку оно бесформенно, оно может пройти. Оно не умирает. Фримантел пишет. «Это нерушимое бинду, тело, вечно и неизменно. Она сохраняется от жизни к жизни без начала и конца. Это фундаментальная природа ума и сущность жизни» непрерывность сияющего осознавания. Это Буддхичита, пробужденное сердце-ум. Это Татхагата-гарбха, изначальная природа Будды, которой мы обладаем, но которую не осознаем. Это реализация Дхармакаи, первоисточника жизни и всех проявлений. Из этого состояния можно принять тело формы, возникнув в теле божества Самхакакая или в физическом теле у Нирмана Иными словами, обнаженное осознавание Дхармакая надевает свежее нижнее белье самхагакае и стильный наряд Нирмана принимая рождение в новой форме. Она может казаться свежей и модной, Но это лишь новая форма старых привычек. Это набившая скомину история рождения, старения, болезни и смерти. Наша дхармакая, ясный свет, дитя, проходит через эту точку, подобно воде, вылитой в воду, потому что она и есть эта точка. Сияющая пустотность, наша пустая и одновременно наполненная природа. Это единственная вещь, способная проскользнуть на другую сторону. Мы поговорим о нижней половине песочных часов позже, когда время, пространство и вся проявленная реальность вернутся в бордо становления. Ниже приведены основные стихи, обобщающие наставления для бордо-умирания и бордо-дхарматы, взятые из тибетской книги мертвых. Теперь, когда надо мной нависло бордо предсмертного мига, я отброшу любое цепляние, томление и привязанность. Без отвлечений войду я в ясное осознавание учения и выведу свое сознание в пространство нерожденного ума. Покидая это тело, построенное из плоти и крови, я буду знать, что оно лишь временная иллюзия. Теперь, когда надо мной нависла бордот-харматы, я оставлю все мысли страха и ужаса. Я распознаю все, что проявляется, как мою проекцию, и буду знать, что это видение бордо. Теперь, когда я дошел до этой критической точки, я не буду бояться ни мирных, ни гневных божеств, моих собственных проекций. Окончательное сущностное наставление о том, что делать во время смерти. Отпустите все, что может потянуть вас назад. Смотрите вперед. Отпустите и расслабьтесь. Чем помочь другим, когда они умирают? В момент наивысшей беззащитности люди в нашем мире оказываются брошенными на произвол судьбы, оставаясь практически безо всякой поддержки и понимания. Это трагичное и унизительное положение вещей должно измениться. Когда кто-то умирает, мы, как близкие родственники и друзья, Можем многое сделать для его духовной поддержки. Хотя в нашей задаче может входить физический уход за умирающим, наша основная работа – позаботиться об уме. Как об уме умирающего, так и о своем собственном. Это подразумевает в первую очередь заботу о нашем собственном уме. Поскольку состояние ума легко передается – И отношение тех, кто ухаживает за умирающим, может как значительно помочь, так и навредить умирающему. Суть изложенных ниже наставлений в том, чтобы помочь всем, особенно умирающему, расслабиться. Мы хотим, чтобы умирающий покинул этот мир в позитивном состоянии ума, наполненном любовью. Это не просто, поскольку смерть ⁇ очень затруднительная ситуация. Сунгела Инпучи говорит, что смерть ⁇ это зеркало, в котором отражается вся жизнь. Я бы добавил, отражается и преувеличивается. Из умирающего его родственников и друзей выдавливается все хорошее, все плохое и все злое. Усиливается и обнажается семейная динамика, которая часто означает семейный невроз. Любовь, сострадание, сожаление, гнев, обида, стресс, жадность, зависть. На поверхность выходят и раздуваются до огромных размеров практически все человеческие эмоции. Ухаживая за своими смертельно больными пациентами, я иногда поражался тому, что говорил и делал. Моя мать умерла от болезни Альцгеймера, которая может стать суровым испытанием для тех, кто ухаживает за умирающим. А мой отец умер от рака пищевода, требовавшего постоянных поездок в больницу и сложного домашнего ухода. Временами я выражал подлинную неэгоистичность а иногда был отъявленным эгоистом. Если оглянуться назад, это было похоже на тест. Он показал мне, как далеко я продвинулся на своем пути и как много мне еще предстоит пройти. Мне не всегда нравилось то, что я видел в этом зеркале смерти. Но я видел это и извлекал из этого уроки. Вы можете сколько угодно изучать смерть, учиться ей, читать о ней, но пока вы не столкнетесь с ней лицом к лицу, сложно предсказать, как вы отреагируете. Именно поэтому так полезно находиться рядом со смертью. Это помогает вам оценить себя и подготовиться. Так что признайте кризис – а также то, что вы человек. Будьте терпеливы с тем отражением, чего вы увидите в себе и окружающих. Будьте добры к себе и к окружающим и осознайте, что все делают все, на что способны. Не зацикливайтесь на помощи. Прислушавшись к себе, люди, осуществляющие уход за умирающим, могут почувствовать себя так, будто сами похлопывают себя по плечу за служение другим. Всегда проверяйте свою мотивацию. Не вынашивайте планов провести хорошую смерть или навязать человеку собственную версию смерти. Это не ваша смерть. Пусть смерть умирающего будет его собственной и уникальной. Поддержите его в этом. Если он хочет сопротивляться смерти, если отрицает свое умирание, нам следует поддержать его, даже если нам трудно принять такую точку зрения. Нет нужды усиливать ее, но и ставить ее под сомнением мы не имеем права. Умирающим нужна поддержка, а не конфронтация. Напоминание для тех, кто ухаживает за умирающим. Будьте осторожны со словом «должен» по отношению к умирающему и к себе. Не думайте, что все должно идти определенным образом или что вы должны испытывать определенные эмоции. Привнесите уверенность, рожденную в подготовке, и позвольте ситуации, а также умирающему, направлять вас. «В этом деликатном танце ведет умирающий. Ваша работа – быть осведомленным о его нуждах, а не навязывать ему свои. Не загоняйте его в свою версию хорошей смерти». Я как-то видел карикатуру, изображавшую умирающего человека, который лежал в своей кровати с выражением озабоченности на лице. Вокруг его кровати стояло несколько человек, а над самим умирающим была надпись «Ну, как вам моя смерть?» Джон Халифакс, проработавший с умирающими более 30 лет, пишет «Идея хорошей смерти может создать невыносимое давление на умирающего, а также на тех, кто о нем заботится, и заслонить от нас тайну смерти и богатство неизвестности». Наши ожидания, связанные с тем, как кто-то должен уйти из жизни, могут создать тонкое или прямое принуждение. Никто не хочет, чтобы его судили за то, как он умирает. Достойная смерть – одна из концепций, способных стать препятствием для того, что на самом деле происходит. Умирание может быть совершенно лишено достоинства. Оно часто бывает таким – с испачканным постельным бельем и простынями, выделениями и неконтролируемыми движениями конечностей, наготове и странной сексуальностью, спутанностью мыслей и ругательствами. Хорошая смерть, достойная смерть, может оказаться неудачной выдумкой, которую мы используем, чтобы защитить себя от истинной смерти, иногда суровой, а иногда удивительной. Фрэнк Остасески, основатель и директор первого буддийского хосписа в Америке, говорит «У всех умирающих есть истории о том, как умирают люди. И эти истории определяют вид их смерти. Полезно получше узнать историю, которую несет с собой человек, и проработать ее, а не пытаться изменить ее или навязать какую-то другую историю. Подходите к умирающему» не с ответами, а с открытостью. Не думайте, что вы должны все сделать правильно. Как говорит Астасеский, этот процесс характеризуется скорее таинственностью, нежели мастерством его прохождения. Если вы с умирающим близки, может возникнуть ощущение, что какая-то часть вас тоже умирает. Осознайте свое место в смерти и свое чувство эмпатического свияния. Уравновесьте их здоровым отдалением от умирающего и от окружающих его событий. Чтобы позаботиться о другом, нужно позаботиться о себе. Самую большую пользу может принести тот, кому комфортно со смертью, с отсутствием опоры и с неизвестностью. Подобно сильному наезднику на резвом коне, такой человек может оседлать все, что бы ни происходило. Он не будет сброшен на землю и не станет пытаться исправить происходящее. Будьте готовы к неожиданностям, научитесь ценить тишину и неопределенность. Именно в этой ситуации практика бадхичиты, помогающая вам раскрыть сердце, и практика шаматхи, помогающая сохранять стабильность ума, позволит вам занять выгодную позицию. Смерть выбивает нас из колеи в силу своей непривычности. Именно это называется отсутствием опоры. Трунг Паринпачи сказал, «Отсутствие опоры означает, что опора нам неизвестна. Вы просто не знаете, что происходит». Но вы не против. Именно ваша стабильность в пучине нестабильности оказывается наиболее полезна. Устойчивость естественным образом привлекает и успокаивает других, особенно когда они сами ее теряют. Они найдут прибежище в вашем присутствии и спокойствии ума. Одни люди, умирая, хотят, чтобы их как можно больше поддерживало их духовное сообщество. Другим больше по душе ретритный подход. Сложные стратегии помощи и тотальный суетливый микроменеджмент могут подавить умирающего и тех, кто за ним ухаживает. Сохраняйте искренность и простоту. Работайте от сердца. Хотя мы можем сделать многое, от всезнаек бывает больше вреда, чем польза. Наша задача – поддержать, любить и отпустить умирающего. Не слишком старайтесь вести его. Пусть он ведет вас. Будьте осторожны с ловушками слов, с тем, что вы можете сказать от волнения. А также с нарушением молчания. Избегайте таких клише, как «Я знаю, что ты чувствуешь». Если вы точно не знаете, что сказать, скажите об этом или не говорите ничего. Молчите и слушайте. Не бойтесь пространства. Будьте чувствительны к нуждам и желаниям умирающего. Никогда не навязывайте ему своих. Как сказал Харель Джебран, «Услышать могут все» но лишь чувствительные способны понять. Мы часто хотим, чтобы все происходило определенным образом и не осознаем, как влияем на события, чтобы этого добиться. Не будьте религиозными, догматичными или чересчур духовными. Вы присутствуете при величайшем событии в жизни человека, как тот, кто о нем заботится, а также как почетный гость. Напоминайте себе, что быть с человеком во время такого перехода, случающегося лишь раз в жизни, это при реке. Хотя смерть это серьезно, не нужно терять чувство юмора. На абсолютном уровне смерть это большая шутка. Такой вещи, как смерть, не существует, как пелая Гинга Цангпа. Когда настанет час оставить это тело, этот аллюзорный, спутанный клубок, не разжигайте в себе горе и волнение. Вот в чем нам следует практиковаться. Вот что должны выяснить. Нет такой вещи, как умирание, через которое вам нужно было бы пройти. Просто ясный свет мать и ясный свет дитя сливается, когда ум покидает тело. Чистое наслаждение. События, окружающие смерть, могут быть по-настоящему забавными. Нет нужды в изрешнем и угрюмом трагизме. Однако не нужно привносить вымученные чувства юмора или пытаться искусственно оживить атмосферу. Просто прикоснитесь к глубинам своего сердца. Будьте собой и встаньте на сторону тишины. Мы нужны, чтобы поддержать умирающего. Мы создаем для него место любви, и это позволяет ему расслабиться и помогает не бояться. Ключ к тому, из чего создается такое место, часто дает сам умирающий. В ситуации умирания бывают полезны две практики – священное слушание и безусловное присутствие. Священное слушание Священное слушание означает слушать не только ушами, но и сердцем. Вы не услышите того, что должно быть услышано, если суетитесь или слишком эмоционально. Замедлитесь. Прежде чем войти в комнату, сделайте паузу. Соберитесь. Проверьте мотивацию, с которой вы пришли. Не бойтесь делать паузы, когда находитесь в комнате, или выходить, если вам нужно собраться. Вы не сможете приложить другому целительной силы пространства, если не предоставите пространство самому себе. Джан Халифакс заговорит. Слушание означает, что мы настолько стабилизировали свой ум, что говорящий на самом деле может услышать себя в нашей неподвижности. Это качество сияющего слушания, светоносного слушания, вибрирующего слушания, которое одновременно крайне неподвижно. Это слушание с вниманием, с открытым сердцем, без предубеждений. Качество внимания, которое нам предлагается привнести – Таково, будто завтра говорящий уже не станет, будто он произносит свои последние слова. Мы слушаем всем своим существом. Аимский философ Стоик Синека сказал, ⁇ Узрите меня в моей ноготе, с моими ранами, с моей болью, с моим языком не способным выразить моего горя, с моим ужасом, моей заброшенности. Послушайте меня один день, час, миг. Того не сгинул я в своей ужасной дикости, в своем одиноком молчании. Убоги, разве некому выслушать? Будьте готовы услышать от пожилых родственников старые избитые истории. По какой-то причине повторение этих историй удовлетворяет их нужды. Будьте готовы к взрывам гнева и всплескам неудовлетворенности, иногда направленным на вас. Не принимайте их на свой счет. В ситуации сильного стресса всем нужно выпускать пар. Будьте с умирающим там, где он находится, духовно и эмоционально, а не там, где бы вам хотелось его видеть. Будьте чувствительны к возможности того, что ваше присутствие окажется ненужным или даже нежелательным. Следите за признаками усталости, за такими вещами, как потеря концентрации, беспокойность, сонливость и затрудненное дыхание. Если они появляются, вам пора удалиться и позволить своему любимому человеку подремать. Священное слушание – это упражнение в эмпатии. Эмпатия – это способность вдуматься и вчувствоваться во внутреннюю жизнь другого человека. Поставьте себя на его место, влезьте в его шкуру, выньте из себя и войдите в другого. Эмпатический, нереактивный ответ подтверждает чувство человека и предлагает ему раскрыться и выразить себя. Это помогает ему расслабиться. Указания по священному слушанию и эмпатичным ответам таковы. Не перебивайте говорящего и не торопите его. Осознавайте себя, свои личные проблемы и страхи, когда входите в пространство другого человека и ведете с ним разговор. Если вы чего-то не понимаете, попросите это пояснить. Проявите свою заботу, задавая тактичные вопросы. Поймите, что вы не можете исправить ситуацию. Примите это. Воздержитесь от советов и возражений. Проявляйте эмпатию, а не жалость. Придерживайтесь одной темы разговора, пока человек не выскажется полностью. Осознавайте свои подспутные желания взбодрить собеседника или дать ему ложную надежду. Никогда не поддерживайте разговор, если говорите в основном «вы». Будьте чувствительны к собственной тревоге и побуждению заполнить пространство. Установите связь с человеком, а не с болезнью. Позвольте умирающему говорить на те темы, которые он выбирает сам. Покажите ему свое внимание кивком, мягким пожатием руки или повторением того, что вы только что слышали. Умирающие люди хотят, чтобы их выслушали, а не поучали. Согилрин Почи говорит, «И я снова и снова не перестаю удивляться тому, что если просто дать людям возможность выговориться, предоставив им все свое внимание, полное сострадание, они могут рассказать нам о вещах поразительной духовной глубины, даже если сами они считают себя чуждами каких-либо духовных убеждений. В каждом человеке есть своя собственная жизненная мудрость, и дав ему возможность выговориться, мы позволяем ей проявиться. Меня всегда трогала человеческая способность помочь другим людям оказать помощь самим себе, помогая им обнаружить свою собственную внутреннюю истину, о богатстве, красоте и глубине которой они даже не подозревали. Источник исцеления сознания скрыт в каждом из нас, и никогда ни при каких обстоятельствах мы не должны навязывать другим людям свои убеждения. Наша задача — помочь им найти их в самих себе. Несколько советов о том, что говорить и чего не говорить человеку перед лицом смерти. Чего не говорить? Держись, ты сильный, у тебя все получится. Борись, не сдавайся без боя. Да что этот доктор понимает? Ты, может, еще сто лет проживешь. Не сдавайся, ты нам нужен. Все будет хорошо. Что полезно говорить? Я с тобой. Что я могу для тебя сделать? Как ты себя чувствуешь? Хочешь о чем-нибудь поговорить? Тебе должно быть очень тяжело. Я очень горжусь, что я твой друг, брат, ребенок. Я тебя люблю. Надежда и страхи умирающих Эффективность общения можно увеличить, если получить представление о том, через что проходит умирающий. Вот некоторые из непроизносимых вслух надежд умирающих людей. Я отойду в мир иной с достоинством в окружении любимых людей. Мне станет лучше, и я снова займусь своими делами. Завтра будет лучше, чем сегодня. На следующей неделе лучше, чем на этой. Мое умирание не будет продолжительным или болезненным. Я не стану обозой. Моя семья справится совсем без меня. Для этого все подготовлено. Моя смерть ⁇ хорошая смерть в дхарме. Я снова встречусь со своим гуру или обрету более высокое рождение. К страхам, связанным с умиранием, относится следующее опасение. Страх полного уничтожения. Боязнь не быть хорошим учеником дхармы. Боязнь того, что смерть не будет хорошей. Страх оказаться неподготовленным и провалиться в низшие миры. Боязнь кармы и того, какой может оказаться следующая жизнь. Страх быть покинутым, оказаться в изоляции. Боязнь процесса умирания, который относится к страху боли, потери достоинства и независимости – Страх стать обузой. Страх неизвестности. Боязнь оставить все позади, отпустить. Поддерживающая обстановка. Зокчин Чинпонова Принпочи говорит, «Лучшее, что мы можем сделать для умирающего, это создать подходящее пространство». Педиатр и детский психолог Дональд Уинникотт писал о поддерживающей обстановке и о том, насколько хорошее пространство важно для здорового роста и развития. Как в начале жизни, так и в конце. Если для смерти создать подходящую поддерживающую обстановку, хорошая смерть произойдет в ней естественным образом. Задача людей, ухаживающих за умирающим, как акушерок бордо, создать пространство, которое позволит умирающему расслабиться и отпустить. Учение Будды Дхарма предназначено именно для этого. Оно предоставляет главную поддерживающую обстановку. Слово дхарма происходит от санскритского корня дхар, которое означает поддержка, забота. Удерживание в руках. Если оказать человеку надлежащую поддержку, физическую и духовно, он покорится этим любящим объятием. Вспомните, как это приятно оказаться в добрых, теплых объятиях. Именно такое чувство вы хотите создать. По сути, поддерживающая обстановка – это обстановка объятий. Я был рядом с умирающими, которые просили, чтобы их кровать передвинули в центр комнаты, чтобы их близкие могли сидеть вокруг них. Я видел, как по просьбе умирающего родственника, те, кто за ним ухаживал, и даже домашние животные, забирались в его постель, чтобы лучше поддержать его. Как и в случае с медитацией, ключевую роль здесь играет формула «не слишком крепко, не слишком слабо». Слишком крепкие объятия приравниваются к цеплянию и затрудняют переход. Слишком слабые объятия или их полное отсутствие могут вызвать ощущение покинутости. Мы всегда несем с собой пространство, определенную среду или настроение, отражающее наше состояние ума. Если мы встревожены и напряжены, умирающие настроятся на это. Если мы открыты – принимаем все и расслаблены, он настроится на это. Многие работники хосписов отмечают, что когда умирающий приближается к смерти, его ум в меньшей степени ограничен телом. Он сильнее чувствует атмосферу. Его ум словно выливается в комнату. Поэтому наш величайший дар умирающему – это наше безусловное присутствие. Присутствие, наполняющее атмосферу – стабильностью и любовью. Химпа Картер Винпочи говорит, «Даже если человек прожил крайне недобродетельную жизнь, но вы сумели оказать положительное влияние на предсмертное состояние его ума, он может обрести благоприятное рождение». Это одно из величайших благ, которое вы можете привнести в жизнь другого человека. Безусловное присутствие означает безусловное приятие. Это лучшая возможная поддерживающая обстановка. Если смерть оказывается сложной, мы принимаем это и работаем с этим. Если она оказывается легкой, мы принимаем это. Мы никого не осуждаем, ничего не навязываем, ни на что не надеемся и ничего не желаем. Такая атмосфера приятия заразительна и помогает умирающему легко войти в это состояние. Психолог Мария Дензель пишет. Создание атмосферы теплоты и спокойствия вокруг измученного больного – это, безусловно, самое полезное, что можно для него сделать. Она рассказывает, что в смену одной медсестры, обладавшей таким даром, Пациентам всегда требовалось меньше транквилизаторов. Безусловное присутствие – это состояние, развиваемое посредством медитации. Оно расширяет пространство медитации. Поэтому одна из лучших вещей, которую можно сделать для умирающего, это практиковать вместе с ним. Если человек не практиковал медитацию, сначала спросите – Не просит ли он посидеть вместе молча или просто ненавязчиво сделайте это? Никогда ничего не навязывайте. Излишняя духовная атмосфера может оказать противоположный эффект и вывести умирающего из равновесия. Поскольку сердце ум умирающего вытекает в пространство, мы можем смешать свое сердце ум с его и в сущности практиковать за него. Кристина Лонгакер пишет: Во время смерти наша духовная практика может удивительным образом влиять на ум и сердца человека. Когда мы покоимся в живом присутствии истинной природы ума или призываем сияющее любящее присутствие Будды или божественного существа, мы буквально создаем священное пространство, в котором человек может умереть. Наша искренняя духовная практика может стать его действительным опытом в момент смерти. Она оставит в его уме глубокий отпечаток, и с этим последним отпечатком он проснется после смерти. Умирающий слышит всевозможные бессознательные послания, поэтому совершенно необходима честность, особенно честность с самим собой. Пришло время общаться с сердцем. Однако не будьте слишком прямолинейны. Хотя сырая природа смерти призывает к истине, это не значит, что мы должны озвучивать каждую свою мысль. Взваливая на умирающего свой груз, мы помогаем только себе. Священное слушание помогает решить, что должно, а что не должно быть сказано. Если ваш любимый человек открыт тому, чтобы его направляли, Важно не давать слишком много наставлений или слишком глубоких наставлений. Когда у человека мало энергии, это может оказать на него подавляющее воздействие. Поделитесь с ним сущностными и прочувствованными наставлениями, вдохновляющие послания, которых он сможет унести с собой. Мягко повторяйте наставление. Не усложняйте. Тронк Парин Пучи сказал. Похоже, восстановление непосредственной связи с умирающим человеком очень важно, чтобы создать опору для умирания. В это время смерть перестает быть мифом. Она действительно происходит. Ты умираешь. Мы наблюдаем, как ты умираешь. Но мы твои друзья. И именно поэтому наблюдаем, как ты умираешь. Мы верим в твою способность покинуть свое тело и превратиться в труп. Это прекрасно. Это самый изысканный и замечательный пример дружбы, который ты мог нам явить. Ты знаешь, что умираешь, и мы знаем, что ты умрешь. И это по-настоящему красиво. Мы действительно должным образом и красиво встретились в самой нужной точке. Это потрясающее общение. Это качество общения само по себе настолько прекрасно и богато, что действительно дарует огромное вдохновение на будущее, по крайней мере, умирающему. Один из главных компонентов хорошей поддерживающей обстановки – это ее надежность. Умирающие люди сталкиваются с непредсказуемостью и отсутствием опоры, поэтому им важно знать, что они могут хоть на кого-то или на что-то положиться. Никогда не предлагайте больше, чем можете дать. Тело и ум умирающего, сама жизнь, уже подводят его. Не подводите его со своей стороны, не появившись, когда обещали, или не сдержав данное слово. Тому, кто прикован к постели, почти не на что отрекаться. Каждый контакт с внешним миром обретает гипертрофированную важность. Ваш визит может быть несущественной частью вашей недели и одновременно оказаться тем самым событием, которого с нетерпением ждет умирающий. Твердо держите свои обещания. Создание пространства Имея такое направляющее видение, Мы можем многое сделать для создания хорошей поддерживающей обстановки. Умирающий может облегчить эту задачу, заранее запланировав, какой должна быть эта обстановка, и оставив указания в ящике Дхармы. Существует несколько предложений, дополняющих прощальный список из приложения 1. Установите в комнате алтарь. Поставьте фотографии учителей умирающего. Зажгите благовоние. Включите записи его любимых выступлений или мантры. Включите духоподъемную музыку. к Хадриме Ринпоче говорит, что важно иметь в комнате статую Гуру Ринпочи. Принесите цветы, прекрасные произведения искусства и все, что с точки зрения умирающего обогатит обстановку вокруг него. Смысл в том, чтобы создать атмосферу, душевного подъема. Создайте обстановку, возвышающую ум умирающего и любого, кто входит в комнату. Люди часто хотят зайти, чтобы поддержать умирающего или попрощаться с ним. Хотя это очень великодушно с их стороны, те, кто осуществляет уход за умирающим, должны быть чувствительны и понимать, что это может его утомить. Умирание сопряжено с истощением жизненной силы и связанным с этим низким уровнем энергии. Усиливается потребность в сне. Не стесняйтесь говорить людям, что их визит неуместен. Когда умирающий перестает общаться с окружающими, или то теряет сознание, то вновь приходит в себя, возможно, пора сократить посещение до минимума и вовсе исключить их. Ограничьте пространство теми, кто осуществляет уход, и близкими людьми. Возможно, когда внешний мир исчезает и начинает доминировать внутренний мир, умирающий имеет дело со сложными переживаниями. Пришло время позволить ему погрузиться в этот внутренний мир. Выдергивая его оттуда, вы можете вызвать замешательство, поэтому почтите его молчание своим собственным. Чтобы позволить умирающему покоиться с миром, мы должны позволить ему уйти с миром. Когда близость к кончине очевидна, чрезмерно эмоциональным людям придется успокоиться, либо уйти. Хотя сильные эмоции можно понять, они могут потревожить умирающего и оказать неблагоприятное влияние на его переход. В силу закона ближайшей кармы Последнее, что было в уме человека перед смертью, часто становится первым, что оказывается в его уме после смерти. Стенания и причитания близких могут заставить умирающего цепляться за жизнь и без всякой необходимости продлевать свои страдания. Умирающий часто держится ради тех, кто его окружает. Как бы вы себе чувствовали, если бы знали, что должны уйти – но ваши близкие держались бы за вас и умоляли остаться. Считается, что подобное цепляние склоняет ум к рождению голодным духом, а это неблагоприятное рождение. Полезнее будет попытаться возвысить состояние ума умирающего и отправить его в путь. Если умирающий готов воспринять подобную информацию – Напомните ему, что его природа полностью чиста и добродетельна, и что он совсем скоро испытает эту чистоту и добродетель на своем опыте. Скажите ему, что его изначальный блеск и совершенство вот-вот засияет открыто. Это подарит ему предвкушение чего-то прекрасного. Для сильных практикующих смерть и перерождение подобно засыпанию и пробуждению на следующий день. Засыпайте с удовлетворенностью своей жизнью и осознавайте, что завтра вас ждет что-то хорошее. Таким образом, один из лучших способов принести умирающему пользу – это помочь ему смотреть вперед. Цуркань Ейинпочи говорит, «Скажите ему, что относительное умирает, но абсолютное не умирает. Дайте им надежду» что они смогут распознать абсолютную природу своего ума, который не изменяется и не умирает. Вы должны слегка прорекламировать то, что бессмертно. Именно поэтому так важно понимать, что происходит после смерти. Очень много страданий связано с тем, что люди смотрят назад. Хотя в определенных рамках воспоминания о хорошо прожитой жизни и прославлении достижений человека – здоровое явление, важнее отпустить эту жизнь и смотреть вперед. Смерть заставляет принять решение и требует отпускания. Чем быстрее мы усвоим этот урок, тем более гладким будет путешествие. Если мы укореняемся в прошлом, даже при жизни, мы без нужды страдаем. Депрессия – это практически синоним отсутствия и стремления к чему бы то ни было а множество психологических патологий возникает из нашей неспособности отпускать. Если мы воспринимаем смерть как полную аннигиляцию, когда больше не к чему стремиться, наши страдания могут быть прямо пропорциональны силе этого воззрения, которое в сущности даже не является воззрением. Вот это действительно повод для депрессии. Когда мы заменяем такое мрачное воззрение – воззрением озаренным светом, смерть преображается. Именно поэтому величайшие практикующие, такие как Куцангпе, ждали смерти с большим наслаждением. Совсем скоро развернется величайшая возможность для просветления. Если это вас не радует, что вообще может вас радовать? Так что если умирающий открыт для подобных вещей, Напомните ему об этом воззрении, подчеркнув, что величайшие практикующие ожидали смерти с чувством радостного предвкушения. Для вдохновения никогда не бывает слишком поздно. Согиэл Поти говорит, «Даже если мы накопили большое количество негативной кармы, то сумев в момент смерти полностью изменить свое состояние ума, мы можем решительным образом повлиять на свое будущее и трансформировать свою карму, поскольку момент смерти является исключительно мощной возможностью для ее очищения. Напомните умирающему, что совсем скоро его ум сольется с умом мудрости его учителя, и что сострадательные Будды ждут его, чтобы перенести в чистые земли. Напомните ему, что самый истинный аспект его существа – тончайшее внутреннее тело, не умирает. Пусть вместо страха займет надежда. Глядя в лицо собственной смерти, люди часто становятся более зрелыми. Никогда не стоит недооценивать чью-то способность к развитию. Многие работники хосписов и люди, осуществляющие духовный уход за умирающими, говорят, что в некоторых случаях Перемены просто феноменальны. При наличии правильного воззрения смертью легко вдохновиться. Не в суицидальном смысле, а в смысле осознания невероятных возможностей, которые она раскрывает. Конец жизни – это ее кульминация, ее венец. Так что возвысьте свое воззрение и радостно ожидайте коронации. Совет Согьяла Почи Книга Согьяла Винпочи, тибетская книга «Жизни и смерти» — это шедевр, духовная классика нашего времени. Этот текст должен быть у каждого серьезного практикующего. В ее второй части «Умирание» дается одни из лучших советов, когда-либо записанных на бумаге. Я много раз перечитывал эту богатую смыслом книгу и осознал, что с точки зрения помощи другим в умирании невозможно дать более точных рекомендаций. В этом разделе собраны отрывки, обобщающие учение Ринпочи о том, как помочь в умирании. «Самое важное в жизни» научиться искреннему и свободному от всякой боязни, общению с другими. И это особенно необходимо в отношениях с умирающими. Часто умирающий человек испытывает беспокойство и ведет себя замкнуто, ибо не уверен в том, каковы наши намерения, когда мы первый раз приходим его навестить. Поэтому не думайте, что должно произойти что-то особенное. Держите себя естественно, отбросил всякое напряжение, и просто будьте самим собой. Нередко умирающие не говорят, чего они хотят или что имеют в виду, а их близкие не знают, что сказать или сделать для них. Бывает довольно трудно догадаться, чем бы они хотели поделиться или наоборот скрыть от других. Иногда умирающие и сами этого не знают. Поэтому первое, что необходимо сделать, это как-нибудь просто и естественно устранить из атмосферы общения ненужное напряжение. Не пытайтесь произвести впечатление на кого-либо своими мудростью и состраданием. Будьте собой. Это и есть мудрость и сострадание. Попытайтесь представить себе, через что проходит умирающий. Когда восстанавливаются теплые доверительные отношения, атмосфера становится расслабленной. Это позволяет умирающему завести разговор о том, что его заботят на самом деле. Поддержите умирающего, мягко давая ему понять, что он может совершенно свободно выражать все свои мысли чувства и страхи по поводу смерти и умирания. Такое беспрепятственное выражение своих эмоций, свободное от всякого страха или стеснения, является главным условием внутреннего преображения, способного подвести итог жизни и позволить этому человеку умереть спокойно. Поэтому нужно предоставить умирающему полную свободу, позволив ему или ей говорить все, что угодно. Не перебивайте, не отрицайте и не отвергайте того, что хочет сказать умирающий. Предоставьте нужное ему пространство. Умирающий находится в ситуации самой большой уязвимости в своей жизни. Он вполне может быть сбит с толку или ошеломлен, так что будьте чуткими и открытыми. Практикуйте священное слушание и позвольте ему почувствовать ваше безусловное присутствие. От вас требуется проявить весь ваш такт и четкость, демонстрируя теплую любовь и сострадание, позволяющие им раскрыться. Сидите рядом со своим умирающим другом или родственником, словно для вас нет ничего более важного и приятного в жизни. Во всех серьезных ситуациях жизни наиболее полезны две вещи – здравый смысл и чувство юмора. Юмор чудесным образом позволяет разведить атмосферу, сделав ее более легкой, и помогает воспринять умирание в его истинной перспективе вселенского процесса, лишая ситуацию излишней серьезности и напряженной остроты. Очень важно, чтобы не происходило, не принимать это на свой счет. Умирающий человек может сделать вас мишенью своего гнева и упреков, когда вы меньше всего этого ожидаете. По словам Элизабет Кюблер-Росс, гнев и упреки могут разбрасываться во все стороны и порой совершенно непредсказуемо проецироваться на окружающих. Умирающий теряет все – свой дом, отношения, тело и даже ум. Такое положение дела заставит грустить, паниковать и даже злиться кого угодно. Умирающему может казаться, что никто не хочет понять его сокровенных потребностей. Поэтому научитесь видеть сквозь его вспышки эмоций изначальную доброту. «Пусть эта доброта ведет вас», как говорит Джан Харифакс. Мы не помогаем умирать буддистам, мы помогаем умирать Буддам. Не забывайте о природе Будды, присущей умирающему, И это не даст сиюминутным приступам сбить вас толку. Порой вы можете испытывать искушение обратить умирающего в свою веру или попытаться навязать ему свои духовные убеждения. Ни в коем случае не поддавайтесь этому соблазну. Никто не хочет быть спасен чужой верой. Помните, что ваша задача состоит не в том, чтобы обратить находящегося перед вами человека в какую-либо веру, а в том, чтобы помочь ему или ей найти путь к своей собственной внутренней силе, уверенности, вере и духовности, какой бы она ни была. С другой стороны, если человек действительно расположен поговорить на духовные темы и в самом деле хочет знать ваше мнение, то не нужно отказывать ему в этом. Не ожидайте слишком многого от себя и не надейтесь, что ваша помощь совершит какое-то чудо или спасет умирающего. А люди умирают так же, как жили, оставаясь самими собой. Настоящее общение с человеком потребует от нас искреннего усилия, попытки понять его, исходя из его собственной жизни и судьбы, его характера и происхождения, из всей его личной истории, принимая ее целиком. Не расстраивайтесь, если ваша помощь покажется вам малоэффективной или умирающий никак не будет реагировать на вас». Мы не можем знать истинных последствий нашей заботы. Умирающий человек в первую очередь должен почувствовать, что к нему проявляют безусловную любовь, свободную от всяких ожиданий. Для этого не нужно обладать каким-либо особым знанием. Будьте естественны, оставайтесь самим собой, будьте настоящим другом, и человек почувствует, что вы действительно находитесь рядом, И общайтесь с ним просто и на равных, как человек с человеком. Представьте, что на этой кровати находитесь вы сами, на пороге своей собственной смерти. Представьте, что вы лежите здесь, мучаясь от боли в полном одиночестве. И затем спросите себя, в чем вы больше всего нуждались бы в этой ситуации? Чего бы вам больше всего хотелось? Чего бы вы ожидали от своего друга, сидящего рядом с вами? Вы поймете, что умирающий хочет того же, чего больше всего хотите вы сами, чтобы вас по-настоящему любили и принимали. Часто больные горячо желают, чтобы к ним прикоснулись, хотят почувствовать себя людьми. Никто не хочет, чтобы его воспринимали как мешок с болезнью. Помните о важности физического аспекта, поддерживающей обстановки. Вы можете принести огромное утешение тяжелобольному, если просто прикоснетесь к его руке и, глядя ему в глаза, нежно помассируете ее или поддержите в своих руках, или просто подышите с ним в одном ритме. Тело имеет свой особый язык любви, Пользуйтесь им без всяких стеснений, и вы доставите умирающему радость и утешение. Важно заверить его, что все, что он испытывает, будь то разочарование или гнев, абсолютно нормально. В процессе умирания многие подавленные чувства и эмоции выходят на поверхность. Печаль, равнодушие, вина или даже ревность к тем, у кого пока все хорошо – Позвольте этим волнам сильных чувств омывать вас, и ваша устойчивость настроит умирающего на ту же волну. Не пытайтесь выглядеть мудрецом, все время стараясь сказать что-то глубокомысленное. Вам не нужно что-либо делать или говорить, чтобы как-то улучшить ситуацию. Достаточно всецело присутствовать в ней если вы испытываете сильное беспокойство или страх и не знаете, что делать, просто открыто признайтесь в этом умирающему и попросите его о помощи. Такая откровенность сблизит вас и поможет достичь более свободного общения. Иногда умирающие гораздо лучше нас знают, как им можно помочь, и нам нужно уметь извлекать эту мудрость и позволять им передавать нам свое знание. Говорить правду Когда человек умирает, следует говорить ему правду, очень спокойно и мягко проявляя должное чуткость и такт. Как правило, он и так все знает. Как говорит Елизавета кюблер -Росс, Они догадываются об этом по изменившемуся вниманию к ним, потому как изменилось отношение к ним окружающих, потому как в их присутствии понижают голос и стараются не шуметь по заплаканным лицам родных или скорбному, лишенному улыбке, выражению лица родственника, не способного скрыть своих истинных чувств. Похоже, умирающий инстинктивно обо всем догадывается – и часто рассчитывает, что мы подтвердим его догадку. Кюблерос также утверждает, что у людей часто бывает внутренняя система оповещения, предупреждающая их о смерти. Человеку нужно подготовиться, со всеми попрощаться, а также уладить практические вопросы. Ринпочек говорит, «Я считаю, что процесс умирания – дает нам небывалую возможность разобраться в своей жизни и примириться с ней. Поэтому если при первой же удобной возможности со всей мягкостью и тактом сказать людям о том, что они умирают, это даст им шанс подготовиться, обнаружить в самих себе источник внутренней силы и постигнуть смысл прожитой жизни. Нам кажется, что не предупреждая умирающего о его смерти, мы защищаем его. Но на самом деле мы, скорее всего, пытаемся защитить себя. Многим людям смерть кажется почти что постыдным событием. Они видят в ней неудачу, окончательное поражение. Но точнее было бы сказать, что это время истины. Время посмотреть в лицо реальности. Отрицание, связанное с созависимостью, не уважает реальность. Не нужно недооценивать способность умирающего честно смотреть на вещи. Признание реальности дает силу. Ничто не пресекает игры эго и не вышвыривает вас в реальность так быстро, как смерть. Страхи, связанные с умиранием Нахождение рядом с умирающими почти что вынуждает вас работать с вашими собственными страхами, связанными со смертью. Если вы действительно хотите помочь тому, кто умирает, особенно с его страхом смерти, вы должны вступить в контакт со своими собственными тревогами. Знакомясь с собственными страхами и развивая бесстрашие, вы естественным образом сообщаете это бесстрашие умирающему. Суги Алрин Почи говорит, «Иногда мне кажется, что работа с умирающими – это, возможно, самый действенный способ ускорить процесс своего развития как человеческого существа. Ваше бесстрашие заразительно. Оно может дать умирающему и другим находящимся рядом с вами людьми именно то, в чем они нуждаются – уверенность» необходимую для того, чтобы расслабиться и отпустить. Представьте тревогу и страхи, кричащие через умирающего. Страх боли, страдания, потери достоинства, зависимости, утраты смысла, расставания, неизвестности, потери контроля, забвений. Мы покидаем этот мир в одиночестве – И страх подпитывает это ощущение изоляции. Но стоит кому-нибудь составить нам компанию и поделиться своими страхами, как мы понимаем, что страх испытывает абсолютно все, и острота сугубо личной, неразделенной муки сходит на нет. Личные страхи становятся частью общечеловеческой реальности, и мы начинаем лучше понимать других становимся более сострадательными и гораздо позитивнее относимся к своим собственным страхам. Мы проживаем свою жизнь с бессознательной мотивацией избегать страха. Это изначальная эмоция сансары, из которой возникают все остальные эмоции. Теперь у нас наконец появилась возможность посмотреть ей прямо в лицо, подружиться с ней и трансформировать ее. Неоконченные дела Многие умирающие страдают от ощущения, что чего-то не успели. Это является одной из причин болезненности бордо-отпускания. Иногда это чувство возникает вследствие неулаженных практических дел, вплоть до таких обыденных, как починка крыши. Но большинство неоконченных дел имеют эмоциональную природу. Это дисгармония отношений, в которых остались нерешенные проблемы. Обычно незавершенные дела являются результатом затрудненного общения. Когда нас обидели или душевно ранили, мы часто занимаем защитную позицию и, с чувством собственной правоты, срепо отказываемся понять точку зрения другого человека. Большинство из нас предпочитает близости – Ощущение собственной правоты. Однако смерть призывает к близости и к рождающейся из нее истине. Мы должны стремиться к близости и честности, сначала с самими собой, а затем и с другими. Это один из величайших даров смерти и жизни, проведенной в подготовке к ней. Так что попытайтесь закончить все незавершенные дела, пока у вас еще есть шанс это сделать. Это может облегчить груз, лежащий на вашей душе, и помочь вам с легкостью миновать посмертное борто. Дар надежды и прощения Мне хотелось бы выделить два важных момента в оказании духовной помощи умирающим. Вселение надежды и получение прощения. В общении с умирающими всегда сосредотачивайтесь на том, чего им удалось достигнуть в своей жизни, и что они смогли в ней совершить хорошего. Помогите им взглянуть на свою жизнь с чувством максимального удовлетворения и счастья. Делайте акцент на их достоинствах, а не на их недостатках. Перед смертью люди особо ранимы и легко попадают под влияние чувства вины, сожаления или подавленности. Позвольте им свободно выразить свои чувства, спокойно выслушивая их и принимая все, что они говорят. Но в то же самое время не забывайте при подходящей возможности напоминать о присущей им природе Будды и посоветуйте им пробовать оставаться в состоянии природы ума с помощью практики медитации. Самое главное – обязательно напомните им, что боли и страдания не составляют всей полноты их истинной природы. Постарайтесь искусно и тактично воодушевить умирающего человека и зародить в нем надежду. Тогда он сможет уйти из жизни в умиротворенном состоянии духа и не будет вспоминать о своих ошибках. Даяние в любое из множества его форм. Это одно из лучших пространств, которое можно создать для смерти. Развивайте чувство служения умирающему. Давайте ему. Помогите умирающему и его близким покориться естественному процессу перехода. Кроме того, помогите умирающему и его близким простить. Вдохновите умирающего отпустить обиды и старые оскорбления. Возможно, он сможет связаться с тем человеком, на которого обижен, или написать ему послание, помогающее простить. Прощение подразумевает отпускание. Это образ добродетельной жизни и смерти. Никогда не поздно простить и получить пользу от этого вида облегчения. Строгое величие и бесповоротный характер смерти предоставляет людям возможность пересмотреть все свое поведение и стать более открытыми и готовыми к прощению, хотя раньше они не могли и помыслить об этом. Даже в самый последний момент ошибки все еще могут быть исправлены. Прощание Мы можем помочь умирающему отпустить, если сами отпустим его. Мы можем быть рядом, проявлять глубокую заботу, глубинную любовь и делать это без привязанности. Кхенпо Цултрим Гьяцу Инпоче всегда подчеркивает важность любви без привязанности. Это чистая любовь. Без привязанности не означает апатичного отстранения. Мы по-прежнему хотим быть рядом и отвечать соответствующим ситуации образом но ни за что не цепляясь. Кристин Вангакер говорит, «Для того, чтобы человек мог отпустить и спокойно умереть, ему нужно услышать от близких две вещи. Во-первых, близкие должны дать умирающему разрешение умереть. Во-вторых, близкие должны заверить умирающего, что когда он умрет, у них все будет хорошо». Чтобы дать близким время на принятие потери, умирающий часто продолжает держаться за жизнь, несмотря на непереносимую боль. Умирающий может чувствовать, что дар присутствия – это все, что он еще может предложить, и физическая боль может казаться вторичной по сравнению с желанием отдавать. Дайте умирающему знать, что вы цените его дар, саму его жизнь но пришло время отпустить эту жизнь. Попрощайтесь и поднесите ему свой последний дар любви. Это может подвести итог и помочь окончательному отпусканию. Когда я летел в самолете, чтобы в последний раз увидеть свою мать, я чувствовал, что она меня ждет. В то драгоценный выходной я сказал ей, что хотя я буду по ней скучать, Я смогу справиться, а для нее настало время отпустить. Я сказал ей, что она прожила длинную и прекрасную жизнь, в которой было так много хорошего, и создала счастливую семью. Она не могла говорить, но по ее глазам я видел, что она меня слышит. Через несколько часов после моего ухода она спокойно умерла. У моего отца были особые отношения с его десятилетней внучкой Тейлор. Они были очень близки, и ей тяжело было видеть дедушку в его последние недели. Она не могла выносить того, как он страдал. За несколько недель до смерти отец не мог произнести почти ничего, кроме «Тейлор, Тейлор». Наконец она набралась сил, чтобы навестить его. Во время этого визита казалось, будто он ни на что не реагировал. Она сказала ему, что ей тяжело видеть его таким, что она будет по нему скучать. Но у нее все будет в порядке. Мой отец слегка повернул к ней голову, и она поцеловала его в лоб. Тейлор вышла из комнаты, и через три минуты мой отец был мертв. Это было тем, чего он ждал. Его любимая внучка дала разрешение, которое было ему необходимо, чтобы отпустить. Согья Лаинпоча предлагает произнести такие прекрасные слова. «Я здесь. Я с тобой. Я люблю тебя. Ты умираешь. Это совершенно естественно. Это случается с каждым». Я так хотел бы, чтобы ты оставался со мной, но я и не желаю, чтобы ты продолжал страдать. Мы провели вместе достаточно времени, и я навсегда сохраню в своем сердце память об этом. Пожалуйста, не надо больше держаться за жизнь. Можешь расстаться со всем. Я от всего сердца разрешаю тебе умереть. Ты не один, ни сейчас, ни в будущем. «С тобой навсегда останется моя любовь». Возможно, не все члены семьи и друзья одинаково принимают смерть близкого им человека, и поэтому находятся на разных стадиях отпускания. Отпустить не значит недостаточно любить. Отпускание – это знак зрелой любви, любви, ставящей потребности умирающего выше своих собственных. Если вам тяжело, обратитесь за помощью к специалистам. Работники хосписов и психологи, ориентированные на работу с людьми, пережившими утрату близких, обучены помогать членам семьи справиться с отпусканием. К спокойной смерти. Хорошо, если человек умирает в привычной обстановке, где ему проще расслабиться. Уже происходит столько всего непривычного, что может помочь любое повышение уровня привычности, физической или иного рода. Но даже если человек умирает в больнице, мы можем многое сделать для создания поддерживающей обстановки. 80% американцев умирают в домах престарелых или больницах. Смерть в больнице или в другом месте, вне дома, это не второсортная смерть. Важно состояние ума умирающего, а не его физическое местонахождение. Когда момент смерти близок, я советую вам попросить больничный персонал не тревожить умирающего, прекратить все процедуры и не брать анализы. Пребывание в палате интенсивной терапии делает спокойное протекание смерти чрезвычайно затруднительным и практически исключает возможность духовной практики в момент смерти. Договоритесь с врачом, чтобы вам сообщили, когда уже не будет больше никакой надежды на выздоровление. Затем, если умирающий этого хочет, попросите перевести его в отдельную палату. Убедитесь, что больничный персонал уведомлен о пожеланиях умирающего и соблюдает его волю, особенно если он не хочет, чтобы его пытались реанимировать. Постарайтесь добиться того, чтобы на последней стадии процесса умирания все уколы и прочие болезненные для человека процедуры были прекращены, иначе они могут вызвать гнев, раздражение и боль. Хотя многие люди во время умирания выглядят так, словно находятся без сознания, они часто осознают происходящее. Я видел, как люди, стоящие на пороге смерти, едва заметно двигали глазами, явно в ответ на фразу, произнесенную в комнате. Хотя слух почти полностью пропадает на начальных стадиях внешнего растворения, наши мысли должны быть исполнены любви. И нам следует следить за тем, что мы говорим в присутствии умирающего. У постели умирающего. Напомните умирающему, чтобы он принял прибежище в любой духовной практике, которая ему нравится. И практикуйте вместе с ним. Атмосферу умирания до, во время и после смерти можно трансформировать через медитацию. Соги Почи подчеркивает важность сущностной практики Пховы для помощи другим. В ходе этой практики вы представляете над головой умирающего духовное существо, например Будду. После этого вы представляете, как от этого существа исходят лучи священного света, проникающего умирающего и очищающего его. Наконец вы представляете, как умирающее растворяется в свете – и сливается с духовным существом. Айин Почи говорит, «Больному человеку Пхова поможет исцелиться, а умирающему – быть сильным и исцелить его дух в момент смерти. И даже если человек уже умер, оно будет продолжать способствовать его очищению после смерти». Если вы не знаете, что делать, или чувствуете себя неспособным помочь, то помолитесь Или помедитируйте. Обратитесь к Будде или иному благородному существу, в чью святую силу уверите. При встрече с человеком, испытывающим сильные страдания, я от всего сердца призываю на помощь всех Будд и просветленных существ. Полностью раскрываю свое сердце навстречу этому человеку и всем своим существом проникаюсь со страданием к его боли. Всеми силами души я вызываю ко всем своим учителям, Буддам и просветлённым существам, с которыми я чувствую особую связь. Призвав всю свою преданность и веру, я вижу их в сияющей славе над умирающим человеком, смотрящими на него взором полным любви и изливающими на него потоки света и благословений, которые очищают его прошлую карму и успокаивают боль испытываемую им сейчас. Одновременно я продолжаю молиться, чтобы этот человек был избавлен от всех страданий в будущем, обрел душевный покой и достиг освобождения. Посвящение своей смерти Один из лучших способов устранить страдания и смерти – это взглянуть на нее в перспективе. Если кто-то обращается к вам за помощью умирания, попросите его представить всех людей, умирающих в этот день. Напомните ему об огромных масштабах Вселенной и бесконечной игре жизни и смерти. Признайте его боль и помогите обнаружить в ней смысл. Ринпочи предлагает обратиться к человеку с такими словами. Подумай также обо всех других людях, которые мучаются так же, как ты, и даже намного сильнее. Пусть сострадание к ним наполнит твое сердце. Обратись с молитвой к тому, в кого ты веришь, чтобы твои страдания помогли облегчить страдания этих людей. Снова и снова посвящай свою боль облегчению их боли. Так ты быстро откроешь в себе источник новой силы – сострадания о котором ты ранее даже и не подозревал, и уверенность, лишённую и тени сомнения, что твои страдания не только не напрасны, но обладают возвышенным смыслом. Это разновидность Тонглена. После этого мы выдыхаем всю доброту, мудрость и естественное богатства, которые есть внутри нас, и посылаем их тем, кто страдает от боли. С духовной точки зрения мир не состоит из материи, а мы не отделены от других живых существ. Мир состоит из сердца, ума, духа. Прикасаясь к глубинам своего сердца, ума, духа, мы устанавливаем связь с матрицей реальности и можем влиять на мир. Возможно, инструмент тонгленного воображения, но это воображение наделено силой. «Посвящая свои страдания и смерть, мы наполняем тяжелые муки смыслом», — Сугьяла Инпочи говорит. «У нас есть благородные вдохновляющие примеры великих практиков сострадания, которые жили и умирали, практикуя Тонглин, с каждым вдохом принимая на себя страдания всех живых существ и с каждым выдохом наполняя исцелением весь мир, делая это в течение всей своей жизни» и до самого последнего вздоха. В учении говорится, что их сострадание было настолько сильным и безграничным, что в момент смерти оно сразу же приводило к их перерождению в сфере Буд. Посвящение собственной смерти способствует рождению в чистой земле, поскольку очищает наш ум от эгоцентризма, ведущего в низшие миры. Если умирающие также придерживаются воззрения о том, что смерть есть возможность для очищения кармы, и что страдание смерти есть страдание очищения, это придает мукам смерти дополнительный смысл. Подобное воззрение трансформирует наши узкие представления, часто ведущие к сложной смерти. Они помогают нам взглянуть на ситуацию с высоты птичьего полета. Отпускание привязанности Если вы и умирающие близки, вдохновите его проработать привязанности и горе заранее, до момента смерти. Ринпочи советует «Поплачьте вместе, расскажите друг другу о своей любви и попрощайтесь, но постарайтесь завершить все это до наступления смерти. Если этого не сделать», Привязанности умирающего могут вызвать ненужные страдания и неблагоприятным образом повлиять на ум в момент смерти. Все мои учителя давали в качестве совета одно и то же наставление, ибо оно выражает самую суть того, в чем мы нуждаемся в момент смерти. Будь свободен от привязанности и неприязни. Храни свой ум в чистоте и объедини свой ум с бутой. Этот совет обращенный к вам и к любому другому человеку, осуществляющему уход за умирающими. Нежно перережьте нити привязанности, прежде чем придет время смерти. Благодать молитвы в момент смерти Собрав воедино все свое существо, Зародите в сердце непоколебимое желание родиться в одном из чистых миров или в мире людей, но с единственной целью защищать, заботиться и помогать другим. Умереть с такой любовью и нежным состраданием в сердце, храня их до последнего вздоха, является, согласно тибетской традиции, иной формой практики пховы и гарантирует вам по меньшей мере повторное обретение драгоценного человеческого тела. Очень важно создать наиболее положительный отпечаток в потоке сознания умирающего. Практика преданности – один из способов порождения позитивных состояний ума во время смерти. Представляйте, что вы вот-вот соедините своем ум с умом мудрости Будды или вашего Куру. Умирая, вспоминайте лицо своего учителя. Когда сознание вновь очнется после смерти, отпечаток присутствия учителя тоже пробудется вместе с ним, и вы будете освобождены. Атмосфера во время умирания В идеальном случае духовный учитель находится рядом с умирающим, однако такие случаи редки. Но не нужно думать, что ваша смерть или смерть вашего близкого человека не идеальна, если рядом нет учителя. Его может заменить духовное сообщество. Ринпочи говорит, «Теплая, не ослабевающая любовь учителя и духовных друзей, воодушевляющая силу учения и собственной практики, все это, сливаясь воедино, создает и поддерживает эту атмосферу вдохновения» которые в последние недели и дни жизни почти столь же драгоценна, как само дыхание. Если придет время, когда у тебя больше не будет сил активно заниматься практикой, то единственно важное в этот момент будет как можно глубже расслабиться уверенности возрения зрении и покоиться в природе ума. Неважно, функционирует ли еще твои тело и мозг. Природа ума всегда остается с нами, подобное небу, излучающее света благодать, беспредельная и неизменная. Полностью доверься своей природе ума и совершенно расслабься. Нет ничего такого, что тебе еще следовало бы узнать, выучить или понять. Просто позволь тому, что тебе уже было дано ранее, расцвести в тебе, открывая в нем все новую и новую глубину. Простота полного доверия – одна из самых могучих сил в мире. Ни о чем не беспокойся. Даже если твое внимание начинает блуждать, нет ничего такого, за что тебе нужно было бы еще держаться. Просто отпусти все и плыви в осознаваемом потоке благодати. Не отвлекайся на суетливые вопросы вроде «это Рикпа, Дхармакая, или это не Рикпа?». Помни, твоя рикпа всегда с тобой. Она всегда в природе твоего ума. Ваш ум растворится в уме мудрости, подобно воде, вылитой в воду. Пусть атмосфера будет наполнена духом любви. С какими бы мыслями, с какими бы чувствами вы не умирали, эти мысли и чувства – обычно возвращается к вам, когда вы вновь просыпаетесь в порту Заготовьте для себя хороший приветственный подарок. Поприветствуйте себя на другой стороне позитивном состоянием ума. Итак, все, что я говорил до сих пор об уходе за умирающими, можно свести к двум словам – любовь и сострадание. Далее Ринпочи указывает на важный момент. Сострадание только тогда является истинным, когда оно проявляется в действии. Существует разница между идеалистическим и реалистическим состраданием. Идеалистическое сострадание – это желание помочь всем живым существам. Это благородное устремление. Но если мы зацикливаемся на нем, оно оказывается бесполезным. Реалистическое сострадание ⁇ это помощь людям, которые есть в вашей жизни, прямо здесь, прямо сейчас. Это сострадание в действии. Спасать всех в своем воображении проще, чем на самом деле собственными руками сделать что-то, чтобы позаботиться об одном единственном человеке. Ирония в том, что мечта о спасении всех живых существ может привести к разрыву связи с живым существом, которое прямо сейчас находится рядом с вами. Писатель Джонатан Франзен говорит, «Возможно, любовь ко всему человечеству – это достойная затея, но, как это ни забавно, она удерживает фокус на собственном «я», на моральном и духовном благополучии этого «я». С другой стороны, чтобы любить конкретного человека – и разделять его радости и беды, необходимо отказаться от части своего «я». Один из лучших способов заставить такое сострадание заработать, особенно когда вы не знаете, что сделать для человека, страдающего от боли, это поставить себя на его место. Представьте, что бы вы испытывали, если бы страдали, оказавшись в его положении. Чего бы вы хотели от окружающих вас людей? Когда вы выходите за пределы себя и занимаете место другого человека, действие разворачивается естественным образом, поскольку вы помогаете другим так, как помогали бы себе. В этом истинный смысл сострадания. Сострадать. Таково обобщение наставления помощи умирающим от одного из ведущих учителей, словами которого вдохновляются миллионы людей. Эзотерические практики Настало время применить содержимое бордо-пакета. Смотрите приложение 1. Положите за губу священные пирюли, а на макушку – брахмарадхру, священный песок вы можете написать мантру важарного гуру О Ахум Ваджра Гуру Падма свернуть ее, изготовив амулет, и положить амулет на сердце. Сам гуру Ринпочи сказал, «Если после того, как вы умрете, этот амулет сожгут вместе с вашим телом, появятся радуги, а ваше сознание перенесется в миры высшего блаженства». С этим не нужно торопиться. Если умирающий почувствует, что ухаживающие за ним люди уже считают его мертвым, это может окорчить его. В отсутствие других указаний, сделайте это, когда умирающий будет находиться в состоянии в близком коме или почти умрет. Те, кто осуществляет уход за умирающим, а также его близкие люди, должны находиться у верхней части тела умирающего – а не у его ног. Это связано с тем, что внимание умирающего естественным образом сосредотачивается там, где происходит какая-то активность. В соответствии с законами Пхова мы не хотим, чтобы сознание умирающего направилось к нижним выходам и в конце концов покинуло тело через них, отправившись в низшие миры. Когда смерть неминуема, избегайте прикосновений к нижним частям тела. Нежно поглаживайте макушку головы. Можете даже потянуть волосы вместе брахмарантхры или слегка постучать там пальцами. Это направит ум вверх и привлечет сознание к соответствующему выходу. Смысл в том, чтобы заблокировать все возможные выходы в низшие миры и направлять сознание на путь, ведущий к высоким рождениям. Заключительное сущностное наставление о том, как помочь другим во время умирания. Создайте обстановку спокойствия. Что бы ни происходило, принимайте это с любовью. Дайте умирающему повод для надежды. Отпустите его. Чем помочь себе после того, как вы умерли? Возможно, вас удивит то, что я сейчас скажу. Смерть может быть источником глубокого вдохновения. Порой я замечаю, что умирающий человек тоже ощущает эту атмосферу глубокого вдохновения, и испытывает благодарность за то, что с его помощью мы оба получили возможность пережить момент подлинной, преображающей благодати. Сугел Ринпочи. Возрение Если вы хорошо подготовлены, вашим первым переживанием после смерти станет сияющий бордо -дхарматы. Если вам не знакомы тонкие состояния ума, раскрывающиеся в этом бордо, оно пронесется перед вами в мгновение ока, оставшись совершенно незамеченным. Те же, кто практиковал медитации, способствующие распознанию этого бордо, будут вознаграждены за свой труд и достигнут освобождения на уровне Дхармакайи или Самхагакаи. В случае отсутствия подготовки, большинство из нас очнется в кармическом бордо Первым переживанием, которое испытает большинство людей после того, как возвращается в сознание, является ощущение нахождения в своем теле. Хотя в этот момент ум еще не обзавелся телом, Привычка, карма к воплощенности в теле, сохраняется из-за своей огромной силы. Вы ощущаете себя так же, как ощущали прежде, но не знаете, что умерли. Поскольку в Бордо властвуют ветры кармы, переживания там крайне переменчивы. Разумеется, эти ветры не являются ветрами в буквальном смысле. Это метафора того, как нас насносит ветер кармы. Поскольку в этом бордо у нас есть ментальное тело, нас насносят из стороны в сторону, подобно осенним листьям. В предшествующих бордо был, по крайней мере, теоретический порядок. В бордо умирания выделяется 8 стадий внешнего и внутреннего растворения. В бордо-дхарматы есть две фазы а также марш 100 и гневных божеств, продолжающийся в течение 12 медитационных дней. В бордо становления такой порядок отсутствует. В различных текстах о бордо описан примерно один и тот же стандартный набор переживаний. Нахождение рядом с людьми и в местах, с которыми вы были связаны в предыдущей жизни. Осознание того шокирующего факта, что вы умерли. Три пропасти. Встреча с владыкой смерти ямой. Видение огней миров сансары. Видение ваших новых родителей в союзе. И так далее. Однако нельзя сказать с уверенностью, когда это все произойдет. В любой момент может случиться все, что угодно. Единственный элемент структуры – это краткое повторение процесса умирания, происходящее раз в 7 дней. Об этом пойдет речь ниже. В среднем мы проводим в Бордо 49 дней. Однако это время не является жестко фиксированным. Из-за ветров в Бордо ничто не может быть фиксировано. Бордо может промелькнуть перед нами за мгновение, Или же мы можем застрять в нем на годы. Однако чаще всего первая половина 49 дней связана с только что завершившейся жизнью, а вторая половина – со следующей жизнью. Примерно на полпути сквозь Бордо переживания заметно меняются. Нарастает отвращение к старому телу и желание избавиться от него. И еще больше сложностей возникает от того, что мир этого посмертного Бордо иногда пересекается с нашим миром. Существа Бордо особенно часто возвращаются к своим физическим телам и навещают родственников и друзей во время первой половины Бордо. Чаще всего они приходят, когда наступает время приема пищи, спутывают наши дела и даже не подозревают, что умерли. Как мы увидим, они также наделены ясновидением. Благодаря этому мы можем призвать их в пространство своего ума и помочь им. Одной из характерных особенностей переживаний в этом Бордо является то, что по мере продвижения через Бордо ситуации становятся все более хаотическими. Чем дальше мы заходим, тем сильнее ветры кармы. Распознавание постепенно усложняется в силу нарастающей паники. И если вы не знаете, что происходит и как направить эти ветры к благим сферам существования, то будете выброшены в следующую жизнь и не сможете ничего с этим поделать. Калоин Почи пишет «Это полностью слепой или автоматический результат наших предыдущих действий или кармы, и ничего из происходящего здесь не является сознательным решением со стороны умершего существа. Нас просто швыряет туда-сюда сила кармы. Как только мы покидаем Бордотхарматы, харматы проявление мудрости завершается, и заблуждение возвращается, чтобы отомстить. В сияющем бордо на нас обрушиваются небеса. Нас ошеломляет мудрость невероятных масштабов. В кармическом бордо-становлении мы проваливаемся в ад. Нас ошеломляет заблуждение невероятных масштабов. В бордо высвобождается термоядерная энергия ума. Ума мудрости и ума заблуждения. Именно поэтому в наших интересах познакомиться со своими мудростью и заблуждением сейчас, пока они еще ограничены и сдерживаются грубым физическим телом. Именно для этого и предназначен путь. Грубо говоря, первая половина духовного пути подразумевает знакомство с собственным заблуждением, с тем, кем мы не являемся. Мы постепенно разотождествляемся с тем, чем, как нам казалось, мы являемся, начиная от грубой формы своего тела и продвигаясь к более тонким формам ума. Путь показывает, что я – это не мое тело и не мои мысли и эмоции. Если нечто мое, оно не может быть мной. Мое тело, мои мысли и мои эмоции – это то, чем я обладаю. Я это что-то более тонкое, чем даже самые тонкие формы. В каком-то смысле мы проходим путь к просветлению задом наперед. Мы обнаруживаем, кто мы есть на самом деле, через процесс постепенного разотождествления. Сначала мы отождествляем себя сложным ощущением собственного я, а затем умираем для него. Именно это называется в индуизме найти нэйти «не то, не то», «веа негатива». Вторая половина пути подразумевает ознакомление с нашей мудростью, с тем, кем мы являемся на самом деле. С достижением того, что называется путем видения, мы, наконец, видим, кто мы есть на самом деле. И это ключевой момент, важнейшее переживание – который делит путь на до и после. На первой половине пути облака мрачений рассеиваются настолько, что через них наконец пробивается солнце. Солнце – это бесформенное осознавание, ваша истинная природа. Это солнце никогда не заходит. Это нерушимое тончайшее тело, которое не умирает сияющая пустотность Тхармакая, вашего сущностного бытия. В отличие от смертных форм, которые постепенно отбрасываются на первой части пути или быстро отбрасываются во время бордоумирания, это бесформенное осознавание, именно в силу своей бесформенности, бессмертно. Вторая половина пути, которая называется «путем медитации», или путем привыкания, связано с привыканием к своей истинной природе. Это то, что в Чхандоге-Упанишаде называется «Таттва-маси» «Ты есть то», «Я позитива». Определив себя через утверждение, вы начинаете работу над стабилизацией своей новой идентичности и все больше свыкаетесь с ней. Позволяя вам увидеть то, чем вы не являетесь, а затем указывая, кто вы на самом деле, медитация готовит вас ко всем этапам смерти. Эти учения наполняют новым смыслом древнегреческий афоризм «познай себя». Согеларин Почи говорит, «Почему мы живем в таком ужасе перед смертью? Возможно, главная причина нашего страха смерти в том, что мы не знаем, кто мы такие. Мы привыкли думать, что представляем собой некую индивидуальную, неповторимую и независимую личность. Но стоит лишь разобраться в этом вопросе повнимательнее, как оказывается, что наша личность состоит из бесконечного набора вещей, гарантирующих ее существование. Наше имя, наша биография, наши родители – партнеры, семья, дом, работа, друзья, кредитные карточки. Именно на этих хрупких и неустойчивых подпорках и держатся наше чувство безопасности. Но если нас вдруг лишить всего этого, будем ли мы по-прежнему знать, кто мы такие на самом деле? Мы живем под маской какой-то вымышленной личности, в невротическом сказочном мире, где обладаем не большей реальностью, чем черепаха-квази из Алисы в Стране Чудес. Загипнотизированные волнующим процессом строительства, мы возводим здание своей жизни на песке. Существующий мир кажется нам невероятно убедительным до тех пор, пока смерть не разрушит нашу иллюзию, и не выгонит нас из нашего укромного уголка. И что же может ждать нас тогда, если мы не будем иметь никакого понятия о более обширной реальности? Главная особенность бордосстановления в том, что лучезарность искажается, становясь проекцией. Иными словами, сияющий блеск пробужденного ума, излучающийся в бордотхармате. Теперь пропускается через фильтры, окрашивается и переворачивается с ног на голову линзой трех ядов. Как показано на диаграмме песочные часы, это происходит стремительно на первых трех этапах бордо-становления. Это зеркальное отражение или перевернутое изображение того, что происходило на последних трех стадиях бордо-умирания. Чёрное достижение – неведение, красное расширение – страсть и белое видение – агрессия, выступают в роли трехцветной линзы, преобразующей сияние ума в проекцию. Вместо того, чтобы сиять с недвойственной ясностью, мудрость искажается до двойственного заблуждения. Способность заблуждающегося ума создавать проекции – является центральной темой этого бордо. Сила мысли и привычка становятся в этом бордо самой насущной проблемой. Мысли становятся реальностью, совсем как во сне. Но мы не можем проснуться и найти прибежище в своем материальном теле, как в случае обычных сновидений. Мы застряли и вынуждены иметь дело с собственным заблуждающимся умом. Именно поэтому Бордо становление так жутко. В каком-то смысле в Бордо вы не можете отвлечься. Отвлечение подразумевает, что вы отвлекаетесь от чего-то, от какой-то прочной точки отсчета, от тела. В Бордо подобные точки отсчета отсутствуют. Там нет точек привязки. Отвлечение само становится вашей реальностью. Так что если вы не научились контролировать свои отвлекающие мысли и эмоции, пока они еще заключены в теле и поэтому сдерживаются им, когда тело будет отброшено и мысли вырвутся на волю, все выйдет из-под контроля. Нетренированный ум станет совершенно неуправляемым. Трангуин Поче говорит, в становления ум существа успокаивается с огромным трудом поэтому галлюцинации крайне интенсивны и многочисленны. Ум совершенно сбит ими с толку и не способен управлять своими хорошими и плохими мыслями. Поэтому самой важной подготовкой к этому состоянию является развитие стабильности ума посредством практики Шамадхи. Вы сможете контролировать свою мупорду в той мире, в которой способны контролировать его сейчас. И в этой же степени вы сможете противостоять натиску собственных мыслей. Бордо-становление – это космический ящик Пандоры. Непреодолимое желание вырваться из этого ящика, из самого Бордо, есть не что иное, как желание убежать от содержимого своего собственного ума или кармы. Именно это заставляет нас искать убежище в новом плотном теле. Мы хотим убежать от самих себя. Этим оно похоже на сон. В конце концов мы находим убежище в новой форме и просыпаемся для следующей жизни. Наконец, в отсутствии якоря, которому служит тело, все происходит так быстро и с такой интенсивностью, что мы начинаем цепляться за жизнь. В данном случае это выражение стоит понимать буквально. Именно поэтому желательно окончательно выбраться из Бордо, когда вы в бордо харматы или в самом начале Бордо-Становления. В противном случае Бордо, по своей природе напоминающий сон, превращается в ночной кошмар. Первый шаг. Первое и самое важное, что нужно сделать после смерти – это осознать, что вы умерли. Однако это непросто, и многие умершие этого не осознают. В отсутствие подготовки большинство из нас впадает в забытье с окончания внутреннего растворения. Когда мы приходим в себя, мы уже родились вновь. Мы обычно не знаем о своих прошлых жизней, того, как закончилась предыдущая жизнь, и как мы получили эту. Таким образом, путешествие к нашему следующему воплощению происходит безосознанности. Чтобы почувствовать, о чем идет речь, обратите внимание на то, что вы способны распознать ночью. Большинство из нас не распознает последнюю стадии засыпания, соответствующих переживанию умирания, или глубокого сна без сновидений. Осознанный сон соответствует переживанию бордо -дхарматы. Большинство из нас не просыпается внутри сна. Осознанные сновидение, соответствующее бордо-становлению. Мы просто откричаемся, частично запоминаем некоторые сны и просыпаемся на утро, не осознавая, что происходило в последние восемь часов. «Мы умираем для сегодняшнего дня и рождаемся на завтра, не ведая, что происходило между этими моментами». Тибетская поговорка гласит «Глядя на опыт прошлой ночи, я могу сделать вывод, что завтра в Бордо мне придется несладко. сладко». Калурин Почи говорит «После смерти, в период, называемой бордо Возникает многообразное явление, которые, будучи лишь порождениями ума, не распознаются как таковые. Умершему человеку доподлинно неизвестно, что он находится в борту, так что он испытывает всевозможные приятные и неприятные переживания. Даже если человек понимает, что умер, это открытие вызывает такие мучения и такой страх, что он вновь проваливается В бессознательное состояние. Тот, кто практиковал согласно наставлениям Дхармы о Бардо, мгновенно распознает, что находится в Бардо, и с этого момента начнет применять методы, которые позволят ему полностью освободиться. Даже если человек не может применить этих методов, он наделен способностью свободно перемещаться в Бардо и может отправиться в землю блаженства или другую чистую землю. Наставления бордо открывают множество возможностей. Итак, прежде чем применить в Бордо какое-либо средство, мы должны распознать, что там находимся. В противном случае мы будем беспомощно кружить в сансаре, переходя из одной жизни в другую. Практика, способствующая такому распознаванию, была описана выше. Другие люди также способны помочь нам распознать, что вы умерли, и напомнить, что делать. В этом состоит задача таких путеводителей, как тибетская книга мертвых. Если мы сможем осознать тот факт, что находимся в Бордо, такое распознавание создаст точку привязки. Самоосознавание представляет новую бесформенную точку отсчета. Оно позволяет нам наблюдать за икрой ума, не уносясь вслед за ним. Теперь мы можем беспристрастно свидетельствовать ум, словно смотрим фильм, и не взять управление в свои руки и двигаться в нужном направлении. В любом случае распознавание освобождает нас. Обе эти возможности можно опробовать во сне. Свидетельствуя сновидения, вы просыпаетесь внутри них, но решаете в них не вовлекаться. Вы ясно осознаете их, но предпочитаете просто смотреть. Более распространенным видом осознанных сновидений является пробуждение в сновидении и последующее активное управление. Однако ясность осознания того, что вы спите, характерна для обоих вариантов. То же самое относится к свободе от содержания сна, содержания вашего собственного ума. Сон больше не имеет над вами власти. Подобным образом, если вы распознаете, что вы в пардо, такое распознавание освобождает вас. после распознавания. Осознание того факта, что вы умерли, это только половина дела. Далее необходимо не отвлекаться от этого осознания или от медитации, которую вы можете использовать. В тибетской книге мертвых сказано «Не отвлекайся». Это линия, разделяющая будто живых существ. Об этом моменте говорится. В один миг они разделяются. В один миг – полное просветление. Очнувшись в Бордос, стабилизируйте свой ум. Это сложно, поскольку наше ментальное тело изменчиво и мечется туда-сюда со скоростью мысли. Если вы подумаете о Париже, Нью-Йорке или о своем доме, то мгновенно окажетесь там. В связи с этим Трангварин Почек говорит – Основная подготовка к этому бордо состоит в развитии сейчас, пока вы еще живы, способности по собственному желанию успокаивать свой ум и способности делать внимательный выбор в этом состоянии умиротворенного ума. Эти способности необходимо развивать при жизни. Если они будут развиты, то принесут огромную пользу у бордо становления. Когда достигнут определенный уровень стабильности, мы можем применить свои медитации и достичь освобождения. Именно поэтому Шамадха является такой мощной подготовкой к смерти. Нахождение в ментальном теле имеет как преимущества, так и недостатки. Поскольку это тело ума, его легко направить куда угодно. С другой стороны, оно легко отвлекается и легко забывает. Из-за его легкости оно весит столько же, сколько весит мысль. Кармические ветры запросто швыряют это тело из стороны в сторону. Это означает, что сложно не только осознать, что вы мертвы, но и не забыть удержать это осознание. Здесь также можно провести параллель со сновидениями. Насколько стабилен ваш ум в осени? Даже если вы распознаете, что спите, как долго вы помните, что должны поддерживать осознанность? Это одна из причин, по которым тибетскую книгу мертвых необходимо непрерывно читать умершему в течение 49 дней. Мы не знаем, на каком этапе своего путешествия находится человек. Даже если он слышит читаемый текст, он легко забывает его. Мы продолжаем напоминать в течение 49 дней. Мы как бы практикуем внимательность вместо самого человека. Существуют знаки, указывающие на то, что вы мертвы. Вы не отбрасываете тени. Глядя в зеркало или в другую отражающую поверхность, вы не видите своего отражения. Пройдя по песку или снегу, вы не оставляете следов. Ваше тело не издает звуков. Когда вы обращаетесь к людям, они не отвечают. Вы можете беспрепятственно проходить сквозь материальные объекты. У вас появляются чудесные силы, такие как способность летать, читать мысли, и очень быстро перемещаться. Вы не видите ни Солнца, ни Луны. Эти же признаки помогут вам распознать, что вы находитесь в сновидении. Так что для тренировки в распознавании смерти и сновидений следите за появлением этих знаков уже сейчас. Пусть поиск этих знаков войдет в привычку, и эта привычка – распространиться на сны и смерть. Напоминайте себе искать свою тень или проверять свое отражение. Эта привычка также поможет вам выявить непостоянство. Умер ли я? Вижу ли я сон? Или же я жив и бодрствую? Откуда мне знать это наверняка? Осознание того, что вы мертвы, может иметь поразительный эффект. В тебеской книге мертвых сказано, ты увидишь свой дом и свою семью, словно при встрече во сне. Но даже если ты заговоришь с ними, ты не получишь ответа. Ты также увидишь, как рыдают твои родственники и друзья. Подумаешь, я мертв, что мне теперь делать? И почувствуешь острую боль, подобную боли рыбы, бьющейся на горячем песке. Зигар Конктрол поче говорит. «Существа Бордо часто не знают, что мертвы. Они проверяют это, бросаясь в огонь, чтобы выяснить, обожжет ли он их, и не прыгая со скалы, чтобы увидеть, разобьется ли. Если у них нет ни ожогов, ни травм, они внезапно осознают, что мертвы, и это сильно шокирует их. Несмотря на то, что переживания бордо продиктованы проекциями вашего собственного ума, вы можете встретить существ бордо, проходящих через такие же переживания. Вы все пожинаете плоды одинаковой кармы. В Тибетской книге мертвых сказано, «Те, кто родится с одинаковой природой, увидят друг друга в состоянии бордо. Так что те, кто родится богами, видят друг друга. Подобным образом существа с одинаковой природой будут видеть друг друга, в каком бы из шести миров они ни родились. Ваши переживания при жизни также продиктованы проекциями вашего ума. И все же вы разделяете многие из этих переживаний с другими существами. Осознав, что вы умерли, Примените наставления, которые получили при жизни. Осознайте, что все возникающее является проекцией вашего собственного ума, совсем как во сне. Если вы выполняли практику стадии порождения или имеете большой опыт в йоге сновидений, трансформируйте свое тело Бардо в тело избранного божества. Для практикующих ваджра практика стадии порождения является основным методом трансформации бордо-становления. Это связано с тем, что медитация стадии порождения предназначена для обретения чистого рождения, будь то рождение мысли или рождение целой жизни. На этом этапе бордо-становления или порождения вы вот-вот породите целую жизнь. Практика стадии порождения учит вас порождать лучшую из возможных жизней. Если вы не практикуете ваджраяну или не способны выполнить свою практику стадии порождения, направьте своем в чистую землю. Подробности ниже. Для большинства из нас это лучшее, что можно сделать в бордо. Толку Тхонду Принпочи дает следующие советы. Осознайте, что вы переживаете важнейший переломный момент в своей жизни. Во имя своего будущего не теряйте ни мгновения. Это величайшая возможность для вашего развития. С удовольствием вспоминайте о том духовном пути, по которому вы шли при жизни. Такое воспоминание станет для вас замечательным источником спокойствия, радости и силы. Вспомните одно из следующих трёх практик, соответствующую вашим способностям и опыту. Затем попытайтесь поддерживать эту практику без отвлечений. Ниже приводится краткое описание упомянутых трех практик. Во-первых, воспринимайте все, что есть в Бардо, как нечто священное, и осознавайте, что все это – лишь игра вашего ума. Развивайте преданность Буддам, вашему гуру и вашей медитации. Ни за что не цепляйтесь и ничему не сопротивляйтесь. Откройтесь всему, что возникает, и светитесь с этим». Расслабьтесь в неотъемлемо присущей всему, что вы видите, чистоте и добродетели. Во-вторых, успокойте и стабилизируйте свой ум. Вспомните любую форму духовной опоры, будь то учитель, божественное присутствие или позитивное переживание. Без отвлечений удерживайте свой ум на этой опоре. Положитесь на уверенность в своей медитации, которую вы развили. Сакьюнг Мипа Почи говорит, что у бордо уверенность на самом деле становится вашим телом, телом, которое вы сделали сильным благодаря упражнениям в медитации. Помните, что у бордо все принимает преувеличенный масштаб. Это значит, что колебания, противоположность уверенности, может заставить вас колыхаться, словно флаг на ветру. Почувствуйте сострадание к другим существам, которые могут вам встретиться, и повторяйте молитвы или мантры, которые помните. Помогите другим существам, постречавшимся вам в порту. Задействуйте силу вашей благой кармы и поддерживайте позитивное состояние ума. Единственной плохой творческой мысли, такой как мысль о Будде, о и Сукхавати, достаточно, чтобы мы отправились в чистую землю. В-третьих, не зритесь и не бойтесь. Воспринимайте все как иллюзию, подобную сну. Избегайте негативных состояний сознания, поскольку даже единственная негативная мысль способна перенести вас в низшие миры. Молитесь любому божественному существу, с которым у вас есть связь, и просите его благословить и направлять вас. Поддерживайте своем в состоянии открытости, позитивности, устойчивости и спокойствия. Не позволяйте ничему вас поколебать. Поддерживайте равностное отношение ко всему. Теперь мы видим, почему так важны подготовительные практики, такие как практики, описанные во главе 1. Импульс, созданный этими практиками, автоматически возобновится в борто и позаботится о нас. Практикуя сейчас, мы используем силу кармы или привычки конструктивным образом. Мы прилагаем так много усилий, делая вклад в свое будущее. Мы кладем деньги на пенсионные счета, покупаем страховые пакеты, пенсионные планы и пенсионные портфели. Духовные советники побуждают нас сделать вклад в гораздо более важный пенсионный план Бордо. Это наше реальное будущее. Не нужно слишком беспокоиться о социальном обеспечении. Профинансируйте свое кармическое обеспечение. Инвестируйте в свои будущие жизни уже сейчас. Если вы слишком много вкладываете в эту жизнь, вы словно на несколько дней въезжаете в отель и затеваете косметический ремонт в номере. Какой в этом смысл? Алан Уоллес говорит, «В свете смерти наши обыденные желания предстают тем, чем они являются на самом деле». Если мы желаем богатства, роскоши, хорошей еды, похвалы, репутации, любви и уважения других людей и тому подобное, грош нам цена перед лицом смерти. Тот самый грош, который стоит все эти вещи. Согьял Почи добавляет, «Если мы такие прагматики, какими себя считаем, почему бы нам всерьёз не спросить себя, Каково наше реальное будущее? В конце концов, лишь немногие из нас проживут дольше ста лет. За этими годами простирается целая вечность, которую мы не принимаем в расчет. Поскольку ум больше не ограничен телом, он становится острее и сильнее. Это означает, что усиливаются как позитивные, так и негативные переживания. Однако в отсутствии тела ум переменчив и капризен. В связи с этим становится сложно порождать новое состояние ума или создавать новые привычки. Мы должны опираться на хорошие привычки, которые принесли с собой. Тулкут Хонду Принпочи обобщает сказанное. «В этой жизни наш ум относительно устойчив», поскольку укоренен в этой грубой и земной физической структуре. Это облегчает обретение духовных воззрений и привычек через медитацию. С другой стороны, это делает серьезные изменения или улучшения более сложными, как раз потому, что ум пойман в ловушку и запрограммирован в системе нашего неподатливого земного тела. Однако в путешествии перехода через Бордо ум стремительно меняется без каких бы то ни было структурных ограничений. Поэтому там проще изменить или улучшить наше будущее путешествие. Но гораздо сложнее найти путь и сосредоточиться на нем из-за отсутствия заземляющего качества грубого физического тела. Наш бестересный ум продолжает жить привычками прошлого и стремительно и неудержимо несется к своей грядущей судьбе. Другие практики Многие мастера утверждают, что лучшая практика для бордосстановления и подготовки к нему – это повторение мантры «Ом мани падме хум» закрывающий дверь всем миров сансары. Другая мантра, которую полезно повторять, это мантра Амитабхи – Ом Амидева Хри. Она открывает двери к рождению в Сукхавати. В этом бордо направляйте свой взгляд вверх. Это создает склонность к рождению в высших мирах. Как вы помните, направление взгляда вверх в буквальном смысле помогает выполнять пхову. И наоборот, старайтесь не смотреть вниз. Это приближает вас к низшим мирам. Большинство животных всегда смотрит вниз. Взгляд прямо перед собой направит вас в мир людей. Размышляйте над тем, что происходит. Не совершайте поспешных движений, которые могут привести вас к кармически неблагоприятным ситуациям. Поскольку вы все отчаяние ищете прибежище, тело, с которым вы могли бы отождествиться, чем больше вы углубляетесь в это бордо, тем сложнее вам становится себя контролировать. Паника заставляет вас делать неправильный выбор. Общая рекомендация ⁇ заметьтесь. Не позволяйте ветрам швырять вас со стороны в сторону. Через контроль над собственным умом обретите контроль над происходящим. В бордо становления мы подобны расплавленному железу. При условии грамотного руководства мы можем вылить свое бесформенное осознавание в любую форму и стать всем, чем захотим. Но как только мы решаем принять форму, или этот выбор делает за нас наша карма, А расплавленное железо охлаждается и затвердевает, становясь нашей новой жизнью. Если это произошло, мы застряли. Мы снова оказываемся в кармических тисках. Теперь нам придется ждать, пока эта форма не растает во время нашей следующей смерти, прежде чем мы сможем стать чем-то другим. Если нам не удается предпринять ничего другого, Чоки Ни Марин Поча советуют с чувством призвать своего учителя, что является вполне естественным поведением. «У меня нет сил выбирать, так благослови же меня на рождение в ситуации, в которой я смогу остановить связь с учениями, получить устное наставление и быстро продвинуться вперед через пути и стадии, ведущие к просветлению». Пожалуйста, позаботься о том, чтобы я не родился обычным человеком, не имеющим доступа к учениям. Пусть обрету я драгоценное человеческое тело.